Часть первая, глава восьмая. Созревает идея. Утро вытянуло меня из нежно обнимавшей постели. Оказалось, что, вдобавок к шикарности, кровать еще и невыносимо коварна. Не так-то легко освободиться от ее чар сна и вновь стать нормальным, бодрствующим человеком. Хм, простите, феей. Но не зря я стала феей. Теперь я должна была иметь иммунитет к подобным чарованиям. И усилием воли я встала. Конечно, всю ночь я трудилась над платьем на чердаке при свете доброго десятка зажженных свечей, что приводили меня в великий восторг. И вид на это утро у меня был совсем неподходящий для феи. Плюс ко всему, мой желудок наконец победил все идеи и объявил забастовку. Пора было поесть. И к моему величайшему разочарованию и отчаянию я не нашла во всем доме ничего съестного. Ничего, для моего героя страдальца желудка. Должно быть, он тоже ужасно загрустил, потому что меня постигли колики. Выхода не было. Нужно отправляться в городок и купить еды. Я откопала в сундуке простое платье более приличествующие жительницы сказочной страны, чем мое одеяние, и отправилась в путь. А! Я еще не удержалась от искушения накинуть ту чудесную красную накидку что висело у входной двери, хотя день был и не холодный. Глянула в зеркало. «Да, сегодня в городе буду инкогнито. Пусть никто не знает, что я фея». Город вновь встретил меня настежь открытыми воротами. Утром базар, казалось, охватывал каждую улицу, возле каждой хоть сколько-нибудь покрытой изящным плющом или роскошным диким гранатом стены. При тесной связи обоняния и безусловных желудочных рефлексов, какие свойственны любому живому существу, у моих запасов из маленького кошеля, найденного на чердаке, не было шансов прожить и полчаса. А как же пахло из этого вот дома с гостеприимно распахнутыми дверями, ароматной свежей выпечкой. Пройти мимо просто невозможно, даже несчастной голодной феи. Я потрогала свой кошель. Интересно. «А как же бедная фея должна зарабатывать себе на хлеб?» «Ясно одно. Простых смертных это волновать не будет отнюдь». «Но не брать же деньги за чудеса в самом деле». Я шагнула в сказочную булочную. Молоденькая девушка в небесно-голубом простом платье и безупречно белом фартушке встретила меня ослепительной улыбкой. Ее белокурые длинные волосы были частично собраны в аккуратный пучок сзади, а частично распущены по спине. «Рада приветствовать вас!» Сердечно и искренне протянула она навстречу мне руки так радостно, как будто ее заведение стояло где-то в пустыне, а я оказалась чудом заблудившимся среди кактусов и верблюдов единственным клиентом. Но здесь, в этом далеко не малолюдном городе, в преддверии бала чудесным утром с этими волшебными запахами ванили, корицы, и просто румяных корочек, кто мог устоять? Однако, к своему удивлению, я увидела, что я все же действительно единственный покупатель здесь. «Что вы будете?» — засуетилась хозяюшка в надежде угодить мне. Я прибрала все отчаянно разглагольствовавшие друг с другом мысли подальше и потянула носом запахи щекоча желудок. «Ммм, как же пахнет у вас! Мне, пожалуйста...» Глаза было у меня разбежались, но, увы, экономить пока следовало. Я запнулась. Но девушка расценила мое неожиданное молчание по-другому. «Честное слово, я всю душу в них выложила!» Отчаянно пыталась она доказать мне нечто. «Я знаю, что любой горожанин скорее умрет, чем купит у меня что-то, но нет моей вины в том, что я ее правнучка». Я была введена в некоторый ступор и мой мозг никак не мог выйти из мертвой петли ее слов. «Чья?» правнучка — правнучка. Нашлась я спросить. «Ах, вы не знаете!» — грустно села девушка на табуретку, расправив руками складки платья длиной до щиколоток по уставившись в пол. Мне сразу следовало понять, что ведь никто из местных не зашел бы сюда. Она грустно вздохнула, якобы мирясь с неизбежным. «А золушки-то вы хоть слышали?» «Да», — кивнула я, «даже слишком часто за последнее время». «Так вот, ее сводная сестра — моя прабабушка», призналась убита юная булочница. «Ну и что?» «Как-то не увидела я в этом трагедии». «Как что?» — даже всплеснула руками девушка. «Мы — потомки этой злой сестры и мачехи, мы изгои в этом городе и королевстве. Королевская семья предала бы нас анафеме, если б это не перечеркнуло все их добрые деяния. Так что нас просто игнорируют. Мы выживаем чудом. Да и не выживаем. Моих родителей я даже и не знала. Они умерли совсем давно. Воспитывал меня дядя. Теперь я сама ищу счастье. Я пытаюсь как могу, но не нахожу. Ее голова, сначала гордо запрокинутая вверх, опускалась все ниже и ниже. Грустнее и грустнее. Я растерялась. Что надо говорить в такой ситуации? Я всегда не знаю. И все будут на балу сегодня. Продолжала несчастная жертва сказочной несправедливости. А я — нет. У меня родилась идея. «Ты хотела бы пойти?» Спросила я, горя восторгом безумные мысли. Она устало подняла на меня глаза. Звучит слишком похоже на историю Золушки. Ты не любишь ее! Поняла я и, конечно, брякнула это вслух. Говорят, она была хорошей и доброй, медленно проговорила девушка, устремляя взор в проплывающие неспешно за окном облака. Я тут же почувствовала, родственная душа. Я тоже так делаю. Но уж слишком мои злоключения с ней связаны. Вот что. Вдохновленная все еще своим новым должным случиться чудом, побудила я ее воспрянуть духом. «Сейчас я куплю у тебя вот эту чудесную ватрушку, но ты не сдавайся». «Я не сдаюсь», — заулыбалась девушка и поспешила, сияя, выполнить мой заказ. «Не нужно сдачи». Великодушно отказалась я от двух мелких монет. «Пусть человек верит в чудо». «Как тебя зовут?» «Мателинк». И оно зазвенело так дивно и хрустально, что я поняла: вот именно такое-то имя феи и подошло бы. А тебя? Ну нет, на сей раз новой, как то есть, не будет. Ты узнаешь, молвила я загадочно. Верь в лучшее, Матилинг. Это же сказочная страна. Я обошла прилавок и неожиданно для девушки обняла ее. Но у меня это был свой расчет. Я сделала вид, что поправляю ее бант сзади на фартуке и поспешно удалилась, оставляя правнучку сестры Золушки в явном замешательстве. Все эти действия были нужны для приблизительных мерок. Разумеется, Мателинг пойдет на бал, она это заслужила. Такая хрупкая и милая девушка, в то же время сильная духом, просто не может... Нет, только не принц Эдвард. Мина лица нахмурила мои брови. Только пусть не этот клуша влюбится в нее. Приглашения ей не будет нужно, я проведу ее как фея. Или нарисую свое. Кажется, в книге с Золушкой был изображен экземпляр, весьма похожий на настоящий. Можно в крайнем случае вырезать. Ожесточённо кусая свою ватрушку, я уже была не в силах оценить ее божественный вкус. Захваченная созревшей идеей пошива платья, Для чудной девушки по имени Мателинк. Достойное чудо от новоиспеченной феи.